Представителя алмазных королей де Бирсов, пожилого господина, который никогда не смеялся, окружал им почтение, какое часто вызывает огромное богатство. Судья Пелсер, представитель союза братьев, славил своим презрением к людям, однако пользовался огромным влиянием, и мало кто смел ему возражать. Наконец генерал Страссер из верховного командования ВВС, вообще избегало общества гражданских чиновников и землевладельцев. Но все они поддержали кандидатуру Сикоси Цики. А стало быть, они с Яном Клейном продолжат осуществление плана. «Сикоси Цики выезжает через три дня», — сказал Ян Клейн. «Канавалин готов принять его. Он летит через Амстердам в Копенгаген с зомбийским паспортом» а затем на параме переправиться в Швецию. Франц Малленк юнул. Теперь его очередь. Он достал из портфеля несколько больших черно-белых фотографий и карту. Фотографии он сделал сам и провел в лаборатории, оборудованной у него дома. А карту скопировал на работе, когда никто не видел. Пятница, 12 июня, начал он. Местная полиция предполагает как минимум 40 тысяч участников. Многое говорит за то, что для нас это вполне удобный случай нанести удар. Во-первых, с южной стороны к стадиону примыкает холм, сигнал «Хилл». Расстояние до трибуны оратора составит около 700 метров. Этот холм не застроен, но по южному склону к вершине ведет проезжая дорога. Таким образом, Сикосий Цики легко доберется до вершины и также легко уедет оттуда. При необходимости он может спрятаться наверху, а потом спуститься вниз и смешаться с черными возникшейся мятся. Ян Клейн внимательно смотрел фотографии, ожидая продолжения. Ой, второй аргумент таков, сказал Франц Малон. Операция будет проведена в самом сердце английской части нашей страны. Африканцы — народ примитивный. Они наверняка сразу решат, что покушение осуществил кто-то из капстада, и вся их ярость обратится на тех, кто живет в городе. Вот тогда либеральные англичане, которые благоволят чернокожим, поневоле поймут, что их ждет, когда черные придут к власти, и тем легче нам будет вызвать ответную реакцию. Ян Клейн кивнул. Он подумал о том же и быстро взвесил все, что сказал Малан. Ведь по опыту он знал, что любой план имеет те или иные слабости. «Что говорит против?» — спросил он. «Пока я ничего не нашел», — ответил Франц Малан. «Но слабое место наверняка есть, и пока мы его не обнаружим, решение принимать нельзя». «В этом смысле мне приходит в голову только одно», — помолчав, сказал Франц Малан что сикоси и цики промажет. Ян Клейн вздрогнул. Он не промажет. Я выбираю людей, которые метко попадают в цель. Ну, все-таки 700 метров расстояние большое, внезапный порыв ветра, непроизвольное движение руки, солнечный блик, который вообще невозможно предсказать. А в результате пуля отклонится от нужной траектории и пойдет в другого. — Это исключено, — сказал Ян Клейн. Франц Малон подумал, что слабое место в этом плане им, скорее всего, выявить не удастся.